Глава 14. Никогда не умела оперативно собираться. Настолько, что сама перспектива к определенному времени ехать на мероприятие при параде вселяла у меня панику. Как назло, что-то да обязательно происходило. То парикмахер в последний момент не приходило. То нокать ломался. То макияж делали такой, что только на панель. Именно поэтому я давно и бесповоротно перешла на самообеспечение. Если укладка, то собственноручная. Если стрелки... То выведенная и только своей недрогнувшей рукой. Сегодняшний день не был исключением. Платье я и правда подобрала изумительное, Игорю должно понравиться. Приятный золотистый карамельный шелк в тон, моим уложенным в мягкие волны волосам, не спадал до середины щиколотки красивой торпировкой. Аккуратные лодочки с культовой красной подошвой придавали изящество и пикантности этому наряду. В украшениях я была консервативна. И если к шикарному, помолвочному кольцу все еще приходилось привыкать, то бабушкины сережке с аметистами, мой неизменный спутник, вписывали сюда просто идеально. Как-то Игорь сказал, что они в тон моим глазам. Я удивилась. У меня были довольно обычные классические карие глаза. Но иногда, при определенной игре света, мне и самой казалось, что в них вспыхивает фиалковая загадочность аметиста, холодный огонь, затаенный где-то глубоко внутри. И все-таки я снова опоздала. Садилась в такси я вовремя, даже с запасом. Как-никак мне, как спутница вести юбиляра, так сказать, будущей хранительницы его очага, как любил говорить дед, нужно было встречать гостей рядом с ним. Но внезапно, за 10 минут до приезда, на маршруте образовалась какая-то бессмысленная и беспощадная пробка, напрочь лишившая автомобиля возможности двигаться. Игорь звонил уже раз 15. И последние пять я просто не поднимала, потому это начинало ужасно раздражать. Я в такси, в средней полосе, посреди забитой другими машинами улицы. Что я сделаю сейчас в лодочках на капроновой колготке, среди десятиградусного мороза? Один раз я уже бегала, как оглашенная по улице в таком виде. Ни к чему хорошему это не привело. Спустя четверть часа мы все-таки сдвинулись. И в итоге на день рождения жениха я приехала всего с пятнадцатиминутным опозданием. Благо, что в пробке, судя по всему, очутилась не только я. Поэтому на момент появления в ресторане на месте был только Игорь с родителями и его пару институтских друзей, благоразумно и экономично прибывших на метро. «Да она», – впечатал меня в себя Игорь, притягивая в объятия. «Прости, не понимаю, что за пробень. С днем рождения, любимый!» – обняла я горячо в ответ. «Не сердись, я же не специально. Посмотри лучше мой подарок быстрее». Игорь нежно поцеловал меня в уголок скулы. «Как я могу на тебя сердиться, свадкая? Какой еще подарок? Ты мой главный подарок. А какое платье? Ты превзошла все мои фантазии». Он нежно ворковал мне на ухо, а я с радостью понимала, что все хорошо. Теперь все хорошо. Мы действительно смогли снова найти друг друга. Вернее, я. У Игоря-то как раз в это время с головой все было в порядке. Он терпеливо ждал, пока клинить перестанет и меня. В тот день нашего романтического свидания, после посещения этого самого ресторана, мы все-таки поехали ко мне и занялись любовью. И да, на этот раз это было нормально. Не было ни шока, ни апатии, ни тем более отторжения. Да, не было дикой страсти и каскадов оргазмов до закатываний глаз, как снимают в порнушке. Ну и не надо. Сидя в теплом салоне респектабельного автомобиля, держа за руку своего мужчину, успешного и воспитанного, Я понимала, что дедушка прав. Да, в этом счастье. В нормальной, красивой, безбедной жизни. С этими же мыслями я пригласила его наверх, многозначительно подмигнув. А потом повела в спальню. Слава богу, все наладилось. Прошептал он мне после нашего секса, нежно обнимая за талию. Не трогал тебя, потому что знаю, что девушка может вот так колбасить перед свадьбой. Это хорошо, Дана, это нормально. Мы будем самыми счастливыми. Это точно. Мы будем самыми счастливыми. Спасибо, конечно, но все-таки посмотри. Я же старалась. Жених открыл стильный черно-белый пакет, любовно упакованный в одном из самых модных парфюмерных концептуальных бутиков столицы. Уникальный аромат. Сандал, мускус и запах весеннего дождя. Послушала его и сразу поняла, что хочу его чувствовать на своем мужчине. Игорь искренне мне поблагодарил, тут же, надушившись подарком поверх своего парфюма, дабы продемонстрировать, как он уважает мой выбор. Его, судя по всему, хотя бы для приличия оценили родители жениха. Мама Игоря была очень приятной и спокойной женщиной. И меня это искренне радовало. Я даже представить не могу, что она будет кричать или истерить, выяснять со мной отношения или делить сферу влияния на Игоря. Отец – серьезный, замкнутый, задумчивый. Красивый мужчина. Думаю, в молодости, так тем более. В нем не было сладости, которая чувствовалась в игре, и явно была унаследована от матери блондинки. Даже сейчас, несмотря на свой солидный возраст, он вызывал интерес, и я это видела даже сейчас по взглядам женской половины гостей, которые по большей части уже собрались и расселись в зале. Наши профессиональные организаторы, которые сейчас проходили испытания перед нашей свадьбой, по мнению игры с точки зрения своей идеальности, Видимо, призваны переплюнуть свадьбы знатных аристократических дворов Европы. Услужливо бегали между столами и выполняли любые поручения жениха, лишь покивку головы. Я не вдавалась в организационные вопросы, в том числе и вопросы рассадки. Поэтому сейчас, когда все были в сборе, а напротив нас с Игорем все еще поставало место, недоуменно уставилась на жениха. «Не успел тебе рассказать, Данусь. Я колебался, колебался, но все-таки позвал своего брата. «Брата?» – спросил я, поворачивая на него удивленный взгляд. «Помнишь, я тебе рассказывал, у меня по отцу есть старший брат. У нас не просто складывалось общение, вернее, до 20 лет никак не складывалось, потом редко и ситуативно, хотя, признаться, пару раз он мне сильно помог, хоть родители этого и не знали. Мне кажется, 30-летний юбилей – хороший повод попробовать наладить мосты, тем более, что он мне может пригодиться по работе. «О, а вот и он, наконец-то!» Перевел взгляд на вход Игорь. Я последовал глазами за ним. И... Если бы можно было в буквальном смысле взять и провалиться под землю, несомненно, сейчас бы я это сделала. Не может быть. Но ну, просто не может быть. Как? Страх, ужас и шок сковали меня, словно железные щипцы потому что сейчас к нашему столику уверенно шел мужчина из той самой проклятой комнаты, мужчина, которому я отдалась».